«Я хочу, чтобы ты убил всех вампиров подаркой», — проговорил Тегер. «Это не в моей власти», — донесся до него шепот. «А что же тогда в твоей власти?» «Тегер, в моем распоряжении лишь голос и ум. Я многое знаю. Иногда я вижу все прежде, чем это увидишь ты. Я никогда не лгу». «Бесполезное существо». Дорожный дух, твои добрые намерения превосходят твои возможности. Что, если мне хочется поесть рыбы? Исполнить это желание в моих силах. Подожди немного, ладно? Ладно, но почему? Меня не должны видеть. Будет гораздо быстрее, если я скажу тебе, как самому поймать рыбу. На берегу и впрямь было слишком много народу. — У тебя есть имя? — Называй меня как хочешь. — Пусть будет Шопот. — Хорошо. — Шопот, я хочу уничтожить вампиров. — Этого хотят и все твои спутники. Ты к ним присоединишься? Теггер содрогнулся. — Нет. — Подумай, что тебе понадобится. — — Теперь тебе уже должно быть известно, что сила вампиров поражает на гораздо большем расстоянии, чем твой меч. Тегер застонал, опустив голову и зажав уши руками. Переждав его приступ отчаяния, дух заговорил снова. — Тебе нужно защищать себя. Давай обговорим, что тебе понадобится. — Шепот, я не хочу ни с кем из них разговаривать. Ему вспомнилось, как ночь за ночью весь фалан, проведенный среди людей Терла, они с Варвией пытались объяснить всем, почему моногамная природа сделала их невосприимчивыми к приманке вампиров. Остальных это просто раздражало. Шепот продолжал. «В первой машине нет никого, кроме орфиста. Орфист спит. Даже если он проснется, то не потревожит тебя». Возьми все, что тебе понадобится. Вода оказалась холодной. Чтобы не замерзнуть, приходилось постоянно находиться в движении. Читакомишат и Брубалабл пытались устроиться так, чтобы рот Чита оставался над водой. Бейджи и Твук наблюдали за происходящим и давали советы. Всех паразитов уже давным-давно смыли. Но глинеры наловчились отыскивать места кажущихся укусов. Барак повернулся к Валаверджилин с улыбкой, взял руками за плечи и, развернув, начал тереть ей спину какими-то жесткими водорослями. Царила чудесная дружеская атмосфера, какая возникает в отношениях между различными расами, не соперничающими друг с другом. Всё было прекрасно. На берег, держась за руки, выбежали Варве и Тегер. Вала Верджилин поглядела через плечо. Из-за шума, стоявшего над рекой, ее голос звучал приглушенно. «Сабара Кереш, мне нужна твоя помощь. Твоя — Керабримиса и Читакумишада». Барак продолжал старательно тереть ее. «Чем дело?» — Я хочу, чтобы вы вместе со мной заглянули в фургон на втором круизёре. Он опустил руки и оглянулся. — Вряд ли стоит беспокоить Чита. — Верно. Ты думаешь, он справится? — Если не утонет. — А вот и Кэй. Необычное зрелище. Кевер Бримис лежал на животе, по большей части в воде, пальцем рисуя на грязи карту. Кто-то из речных людей помогал ему с советами. Валверджелин приблизилась к нему с другой стороны и спросила. «Выяснил что-нибудь новенькое?» «Возможно». «Можешь уделить нам с Бараком несколько дыханий своего времени?» Повернувшись, Кей изучающе вгляделся в ее лицо и решил ни о чем не спрашивать. Скачив на ноги, он подтянул ее за собой — Валла Верджилин даже не успела подойти к своей одежде, кучкой, лежащей на берегу. Возможно, ей бы и понравилось ходить обнаженной, если бы прекратился дождь. Неужели ходить в одежде действительно так опасно? Но дело было даже не в стремлении оставаться чистой. Вампир мог обнаружить, что под пропитанной запахом одеждой Из сотканной материи или выделанной кожи тоже течет кровь. Правда, ее больше интересовал собственный вещевой мешок, нежели одежда. Хотя обнаженная женщина с вещевым мешком выглядела бы просто нелепо. Впрочем, все, конечно же, будет в порядке. Когда все трое отошли на достаточное расстояние, чтобы их никто не услышал, Вадал Вирджилин спросила. — Кэй, как вела себя Варвия? — Занималась Ришетра со всеми нами. — Это ее беспокоило? — Да. Несколько раз она порывалась выйти наружу. Может, просто для того, чтобы не находиться с нами рядом, а может, чтобы отправиться к вампирам. Они владели бы ею в любом случае. Варвия ошибалась, считая, что обладает иммунитетом. — Кэй, никто и не верил, что... Варвия верила, произнес кое-сквозь тиснутые зубы. Я просто не мог позволить ей выйти. Когда начало светать, мы все попытались ее успокоить. Не удалось. Может, женщина или тот, кого там не было, сумеет ее разговорить Я попробую, — отозвалась Вала Вирджелин. Она отперла хитрый замок и вошла в фургон. Внутри стоял полумрак. Свет сочился сквозь орудийную башню. Вала улавливала запах прежнего груза и подождала, пока глаза привыкнут к скудному освещению. Порох. Огромная масса травы для твук и парума. Мыло. Странное вещество, изготавливаемое расами, живущими далеко к звездному краю. Она попыталась уловить неприятные запахи, Пота, выступившего от страха у людей, прячущихся от нападающих. Огонь раненых. Но они выветрились. Запаха крови тоже не ощущалось. Она забралась по лестнице наверх пушки. Тегера не было. Кевер тронул ее за лодыжку. Она почти прорыдала. Ох, какая ерунда! Я была уверена, что все здесь будет залито кровью. — Должно быть, Теггер догадался. Да и как могла Варвия солгать ему? «Варвия — Варвия! Ноги Варвии безжизненно свисали перед щелью для ствола пушки. Вала Верджелин наполовину высунулась в отверстие. — Варвия, где он? Женщина ничего не ответила. — Как он все воспринял? — Внутри он мертв, — отозвалась Варвия. Варви, драгоценный наш союзник. Откровенно говоря, никто не верил, что на тебя не подействует запах вампиров. Я думала, он убьет меня, проговорила Варви. А ему это даже в голову не пришло. Что мы можем для него сделать? Мне кажется, он не хочет никого видеть. А для тебя? Я тоже. Валовер Джеллинс раскрайзнула вниз по лестнице. «Потерять нас из виду он не может», — сказал Кевребримес. «Пойдет берегом реки по следу от колес. Возможно, ему просто нужно время, чтобы переварить случившееся. Осмыслить». Она мрачно кивнула. «Валавирджилин, пора двигаться». «Я буду последний. Пока остальные подготавливают первый круизер, может быть, ей удастся отыскать Теггера». Хотя сама она в это не верила. — Присматривайте за Варвией. Или мне лучше забрать ее. — Забери ее к себе. Ты здесь главная, а у нее зоркие глаза. Делание — это удобный предлог. Может быть, у вас она разговорится, потому что... Он замялся. — Потому что она не занималась решатра ни с кем из первого круизера. Вот именно. «Кей, ты мужчина?» «Госпожа, я даже отдаленно не представляю, что сейчас чувствует Теггер. С красными этого не случается». Теггер бесшумно спрыгнул с пушечной платформы. Поблизости не было ни одной живой души, поэтому он подскочил, когда голос произнес ему чуть ли не в ухо. «Ты взял все, что нужно для путешествия?»